Короткие рассказы для детей. История шестнадцатая. «Упражняй себя в благочестии». Первое послание к Тимофею, 4 глава, 7 стих. Все маленькие дети очень любят рисовать. Иногда они рисуют даже на стенах, скатертях или на дверях. Они еще не знают, сколько стоят новые обои и скатерти. Поэтому родители должны разъяснять им это и дать для рисования чистые листы бумаги. А ты тоже любишь рисовать? Что ты больше всего любишь рисовать? Перечисли все эти предметы. Да, маленькие дети очень любят рисовать. Но когда они подрастают, то часто не хотят больше рисовать или считают, что у них плохо получается. И я так думал. Поэтому в начальных классах я не любил рисовать. Я думал, что у меня получается все плохо и криво, и стыдился своих рисунков. Однажды нам задали домашнее задание – Нарисовать что-нибудь на свободную тему. Я надеялся, что учитель меня не спросит. Но как раз, когда мы так думаем, нас все же спрашивают. «Где твой рисунок, Юст? Ты вообще рисовал что-нибудь?» Спросил учитель. «Да», — ответил я. «Но мой рисунок остался дома, на кухонном столе». Конечно, это была ложь. У меня даже сердце кольнуло. — В кухне? На столе? — засмеялся учитель. — Ну и подходящее место. — Вот что, Юст, беги-ка ты домой и принеси быстренько свой рисунок. — О, ужас! Я очень испугался. Что делать? Если я побегу домой, то у меня не останется времени что-нибудь нарисовать. Поэтому я побежал на школьный двор, Взял велосипед моего одноклассника, хотя это тоже было нехорошо, и быстро помчался домой. «Мама! Мама!» — закричал я возбужденно. «Иди скорее сюда и нарисуй мне быстро картину. Вокзал, поезд и люди должны быть на ней». «Юст!» — возразила мама. «Я же вообще не умею рисовать». «Нет, ты должна...» «Ты должна!» – отчаянно настаивал я. «А то меня накажут в школе!» Я сказал, что мой рисунок лежит дома на кухонном столе. Тут мама расстроилась, потому что она знала, что Господь сказал, «Ты не должен обманывать». Ложь – это грех, который удаляет нас все дальше от Творца. Мы должны преуспевать в благочестии, а это значит делать то, что прославляет и радует Господа. Молиться, работать, петь и читать. Будем молиться, чтобы Господь научил нас творить добро так, как это делал Он. Ведь Его называли «учителем благим».